Кристина Кор. Бал в империи драконов или как приручить ведьму. Пролог. В покоях разносился сладковатый запах мёда, исходящий от вереско стоящего в фарфоровых пузатых вазах. Дневной свет пробивался сквозь стыки задёрнутых тяжёлых портьер тёмного угнетающего цвета, а с их шёлковыми кисточками играл самавик. теплые расцветки дурной пёс, привлекая к себе всеобщее внимание, как бы старый император не пытался говорить строго. Да выканите вы пса наконец, не выдержал старик и захрипел, откинувшись на расшитые золотом подушки. Лорд Алерат тут же подал своему императору воды, не забывая при этом почтительно кланяться. Карат чудом подавил зевок и не сильно толкнул в плечо рядом стоящего брата. Демиан отмер и пихнул младшего, который улыбался, глядя на беззаботно валяющегося на полу четверноногого друга. Коин встрепенился и позвал: "Маврик, гулять". Пёс тут же сорвался с места и запрыгал словно заяц со стажем, только уши разлетались в разные стороны. Младший принц выглянул за дверь и без церемонии вручил собаку лакею. Нельзя отвлекаться от разговора с отцом. Особенно, когда отец уже второй десяток лет пытается отойти в мир иной. Император поставил на прикроватную тумбу в стакан и оттянул ворот белой рубахи, будто бы она душила его. «Итак, я принял решение. Генри...» и протянул раскрытую морщинистую ладонь. Лорд Альрат... Тут же вложил в нее свиток, перевязанный красной тесьмой. «Наследником престола Великой Империи Драконов станет один из моих сыновей, первый нашедший свою истинную пару, душу, предначертанную судьбой, ту, что почует и примет его дракон». Кайрат сказал, Потёр двумя пальцами переносицу, не пытаясь бороться со скукой. А вот Дэмиан заинтересовался и позволил себе такую глупость, как высказать своё мнение. «Предания покровителей драконов — выдумки ведь. Нет никаких истинных. Выходит, никому из нас власть не достанется». Император опустил свиток и ласково поманил сына пальцем — Улыбка на сухих губах не обманывала, разве что только Кайрата. Демен, мальчик мой, подойди. Средний принц послушно подошёл к постели императора и наклонился. Это он зря, конечно. Звончае затрещана эхом разнеслась по покоям и отразилась от сводчатого потолка. "Выдумки, значит", ревел император, подобно раненному зверю. А мой пример вас ничему не научил. Я нарушил заветы, теперь у меня три неразумных сына. Один слишком гордый, чтобы принять власть по наследству. Другой слишком наивен, словно кися и не барышня, и третий слишком юн. Покрытое мелкими морщинами лицо побогровело. Демян, непонимающий, потирал затылок. Вы забыли упомянуть, что вы трижды вдовец, мой император. Без тени иронии заметил Кайрат. Старик поманил пальцем, но старший принц остался стоять на месте. Благодарю, мой милорд, но я вас и отсюда прекрасно слышу. Старика перекорёжило, лицо выражало чудовищную мину. Я тебя, Весь сильно запустил в сына подушку, от которой Кайрат успешно уклонился и на секунду прикрыл веки. В общем, так. Цветы жизни моей. Или ищите истину, или я вас с небес достану и покоя вам не дам до самой старости. А пока вы занимаетесь поисками, мой регент лорд Генри покорно кивнул. Будет вести дела государственные. Отец, Кайрат позволил себе выступить вперёд. Не сочтите за дерзость, но, мне кажется, ваше решение навеяно старостью. Янтарные глаза бессовестно смеялись, сверкая золотом. Почему бы не назначить преемника? Как насчёт вашего регента? Он вполне мил, трудолюбив и сад. «Ах ты поганец!» гневно воскликнул император и едва не свалился с кровати, хотя она была достаточно широка даже для самого отчаянного манёвра. В могилу меня свести хочешь? Раньше времени своими дурными выходками? Ни в коем razie. Очаровательно улыбнулся Кайрат, обнажая заострённые белоснежные клыки. Я желаю вам только долгих лет жизни. и, надеюсь, вы будете в здравом уме, чтобы отказаться от своей затеи». Старик сжал край одеяла сухими морщинистыми пальцами и недовольно нахмурился. «Значит так. Повелеваю вам найти истинную до наступления холодов. Не справитесь. Лишу всего. Пойдете на вольные хлеба. Отрекусь от вас. У-у-у, дармоеды!» Младший принц закатил глаза, устав уже стоять, и произнёс тоном, каким разговаривают с неразумными детьми. Пап, ну что ты такое говоришь? Тебе лучше других известно, сколько Кайрат делает для нашей империи, для народа. А Демиан служит, он армией управляет. Я в академию поступаю, ну Кайрат позволил себе усмехнуться уголком губ и потрепал брата по светлым, словно спелые колоски пшеницы волосам. Старик не сдавался, но и спорить не стал. Знало он всё, только вот у оракула ведение было. Причмокнул сухими губами и продолжил: "Один из вас встретит свою судьбу, душу, что примет дракон. Вы понимаете, как это важно?" Важно доказать, что мы не демоны. Мы носители драконьего духа. У нас связь с этими величественными летающими ящерами. Мы не захватывали остров силой, он принадлежал нам по праву рождения. Кайрат заложил руки за спину и качнулся на пятках. Крылья его халёна вонзась с шумом раздулись. Ваша проблема, ми лорд, в желании что-то кому-то доказать. А наша империя тем временем достаточно автономна, чтобы существовать без поддержки других держав. Пусть весь мир считает нас демонами, главное, если бы это было так, твой брат не укреплял бы границы, вспылил император и снова запустил в сына подушку. Я решил устроить грандиозный императорский бал, на который вы, дорогие мои отпрыски, Созовёте представителей со всего мира. Будем гостеприимны и радушны. А, и ещё. Император злобно оскалился, как истины Асур, носитель драконьего духа, и добавил: Пришло время искупать ошибки молодости. Заключите перемирие с общиной ведьм. Братья недоуменно переглянулись, и только младший иронично усмехнулся. А помните, на последних переговорах ведьмы нашего министра лорда Ковай в поросенка превратили, а потом за ним наш повар бегал, думал Коин Смолк, не понимающий, посмотрев на строго взирающих на него братьев. Что? Они же его потом обратно превратили. Но ну, смешно же было. Император глубоко задумался. В опасную авантюру он ввязывался. Но если уж очищать душу перед путешествием в загробный мир, то полностью. Решение окончательное и обсуждению не подлежит. Сделайте так, чтобы парламентарю всё понравилось. Примите со всеми почестями, но глаз с ведьмы не спускайте. Поняли? Поняли. Уныло отозвался Демян и покосился на бесстрастного Кайрата. Его отрешённый вид настораживал. Старший брат всегда был скрытен. никогда не выражал эмоций, а ведь именно с него отец драл в три шкуры, всю жизнь пытаясь подчинить его железную волю. Не вышло. Ступайте, я догоню, просто произнёс он и подтолкнул Коена к дверям. Когда покой опустили, Кайрат подошёл к окну и распахнул портьеры. Надо было больше пороть. В сердцах сплюнул старик и снова потянулся за стаканом воды. Не всегда вопросы решаются силой. Не оборачиваясь, произнёс Кайрат, глядя на резвящуюся во дворе собаку. Слуги никак не могли справиться с мавриком, и, похоже, он изрядно изволял их в грязи. Кайрат любил животных. Всегда любил. Но никогда ему не позволялось заводить питомцев, а Койну отец сам подарил на 18-летие. Всё простить меня не можешь. Серьёзно поинтересовался старик, глядя на дрогнувшие плечи сына. не может. Я считаю, Кайрат прочистил горло и развернулся к родителю лицом. Я считаю, лорд Генри Алрат прекрасно справляется с должностью регента, и ему следует продолжить этим заниматься. Хочешь бал? Мы устроим бал. Хочешь перемирие с ведьмами? Будет перемирие, но, ну, пожалуйста, оставь меня в покое, не заставляй становиться правителем, вымолвил холодно и покинул покои. ощущая зов своего дракона Хороший мальчик заскучал и проголодался. Нельзя оставлять это без внимания.